Глава десятая, в которой Ода обнаруживает кое-что важное. Немо тревожился напрасно. Жители Нудинга были слишком заняты упавшими с неба проблемами, чтобы таращиться на низенького бородача и трех детей, торопливо шагающих в сторону рыночной площади. Одни смотрели на тяжелые тучи и поражались крупным снежным хлопьем, по-прежнему сыпавшимся на город. Другие на тучи не смотрели, яростно работая лопатами. Но едва они расчищали дорожку, как им приходилось начинать все сначала. Снег был просто повсюду. Он сминал и ломал цветы на нарядных клумбах, придавливал своей тяжестью зеленые ветви деревьев и покрывал пушистым белым одеялом зонтики, шезлонги и бассейны. Поскольку зима обрушилась на нудинг в разгар жаркого лета, все снегоуборочные машины оказались законсервированы, А на складах не обнаружилось соли для посыпки дорог. На заваленных снегом улицах почти не было автомобилей. На маленький городок опустилась странная тишина. Немо надел поверх лыжных еще и непромокаемые штаны, в которых его отец ходил на рыбалку. Он достал из подвала свои лыжи и теперь быстро скользил по сугробам. Прямо за ним топал Йетти. Оды и Фред шли по его следам, которые метель. Мгновенно заметала, словно невидимая ручка «Пиши, стирай». «Такое впечатление, будто все в городе съежилось», — заметила Ода. Когда они пришли на рыночную площадь, она изумленно оглядела ее от отеля до супермаркета. «Ничего удивительного», — ответил ей Фред. «Вон какие сугробы выросли. Метр толщиной». Он показал на колонны еще недавно державший рухнувший козырек. Теперь из-за снега торчали лишь их половины. «И эта штука ударила твоего отца по голове?» Он испуганно посмотрел на груду обломков возле входа в супермаркет. «Похоже, что так». Немо протопал к заднему входу, снял лыжи, вынул ключи из куртки и отпер дверь. Без покупателей супермаркет выглядел непривычно. Лишь где-то пищал сигнал контроля, да тихо жужжали кондиционеры. «Свет не зажигать!» Немо перехватил руку Оды, уже потянувшуюся к выключателю. «Иначе сразу вспыхнут все неоновые трубки, и тут станет светло, как в тире. И все увидят, как я краснею», — мысленно добавил он. Прикосновение к руке Оды вызвало в нем новую волну жара. Он тихо направился в торговый зал, во всяком случае так тихо, насколько ему позволяли лыжные башмаки. Немо шел мимо детских памперсов, флаконов шампуня, и упаковок туалетной бумаги, которые лежали на полках в сером свете зимнего дня. «Аркас, где ты прячешься?» — буркнул Йетти и огляделся по сторонам. Готовый к бою, он нес свое копье на правом плече. Выглядело это комично, потому что копье не выросло вместе с ним и осталось таким же маленьким. Проходя мимо полки со сладостями, Немо сунул в карман несколько пачек жвачки, чипсы и шоколадки. Свет он включил только в кабинете, находившемся за кассами. Ода и Фред огляделись в маленькой комнатке. В одном углу лежала груда моющих средств, в другом стоял высокий шкаф. Над письменным столом, заваленным бумагами, висела карта мира и полка, набитая папками. «У меня есть план!» Немо снял лыжные ботинки и достал из шкафа резиновые сапоги. «Мы попытаемся выяснить, откуда у нас появился настоящий етти? Потом посадим его в одну из коробок из-под подгузников, валяющихся на складе, и отправим его назад, на его родину. Он плюхнулся в офисное кресло и включил компьютер. «Роскошная идея!» — с жаром закивал Фред. «Ну, не знаю». Ода с сомнением сморщила нос. Она подозревала, что Фред назовет роскошным любой план, лишь бы отделаться от Йетти. Ей же мысль о том, что они засунут айси в темный ящик и отправят неизвестно куда, казалась жестокой и бессердечной. Скептически морщась, она жевала прять волос, пока Нема, открыв поисковую систему, печатал запрос, где обитают етти. Первым делом интернет предложил ему видео с бородатым альпинистом-экстремалом. Рюдигер Холм сидел на каком-то телешоу, уплетал мармеладных мишек и утверждал, что он много раз видел Йетти собственными глазами. «Но есть ли у тебя доказательства?» — допытывался ведущий. «Может, ты его сфотографировал?» Холм покачал своей буйной шевелюрой. «К сожалению, заснять его мне не удалось», — сокрушенно ответил он. «Однако один английский альпинист в 1953 году сделал черно-белые снимки его следов». «Но ты ведь видел его!» — не унимался ведущий. «Расскажи, как это случилось? Угрожала ли тебе опасность?» «Никакой опасности не было». Холм выудил из вазочки и отправил в рот трех красных мишек. Ети пугливый, он избегает людей». «Как мудро!» — проворковала сидящая рядом светловолосая актриса с обожанием глядя на альпиниста. «Я считаю, что мы могли бы многому поучиться у ети. «О да», — кивнул Холм. Ети очень умные и нежные существа». Но, боюсь, за это время они уже вымерли. С гримасой сожаления он обнял блондинку за плечи. Их давно уже никто не встречал. Просто в Тибете теперь стало неспокойно. «Тибет, точно!» Немо нажал на паузу. «Едти прибыл оттуда». «Вот туда его и нужно отправить. Какой там главный город?» «Лхаса», — ответил Фред, посмотрев на карту мира. «Это же на другом конце Земли!» — воскликнула Ода. — Лететь туда очень долго, поэтому его нельзя просто так сунуть в коробку из-под памперсов. Она с тревогой посмотрела на Аси. Тот сидел на письменном столе, став за это время размером со взрослого Синбернара. Лыжный костюм Немо уже трещал на нем по швам. — Тогда мы купим ему настоящий авиабилет с отдельным местом, — предложил Немо. — Как ты собираешься это сделать? — спросил Фред. — Мы что, придем в турагентство и скажем, «Извините, мы хотим отправить в Тибет этого етти. Пожалуйста, нам билет на авиарейс Далхасы, желательно с вегетарианским меню». «Вообще-то он точно не вегетарианец», — возразила Ода. «Помнишь, с какой жадностью он слопал твою пиццу с солями? «Лясами», — етти облизнулся. М, м м вкусно, вкусно, вкусно, очень остроумно». Фред нервно посмотрел на Оду. «Можно купить билет через интернет», — сказал Немо. «Правда, для этого нужна кредитная карточка». «Даже не выдумывай», — отмахнулся Фред. «У детей нет кредитных карточек. Зато они есть у наших родителей», — заметил Немо. «Ты что, хочешь украсть деньги у родителей?» — ужаснулся Фред. «Успокойтесь», — нетерпеливо перебила их Ода. «Кредитную карточку я достану. У моих родителей их не меньше пяти». Она взглянула на свой мобильник. После начала снегопада ее родители еще ни разу не позвонили, а вот мама Фреда непрерывно присылала сыну озабоченные смс «А вы уверены, что его примут за человека?» — спросила девочка и с сомнением посмотрела на Аси, который лежал на письменном столе и жевал большой палец ноги. «А что?» — пожал плечами Немо. «В одежде он выглядит, как мужчина. Конечно, манеры у него не очень, но это не так важно. По-моему...» Он немного похож на Рюдигера Холма. Вы заметили?» Ода невольно захихикала. «Ладно, допустим. А что делать с его ногами?» Фред ткнул пальцем в мохнатые лапы Йетти. «Мы не найдем ему никакой обуви. У него 57-й размер, не меньше». «Подумаешь, они запросто сойдут за меховые сапоги. Сегодня же можно носить что угодно. Минуточку!» Ода схватила Йетти за его большую пятку. У него на подошве что-то написано. «Эй, отпусти мой вонючую ногу!» — огрызнулся Айси. «Made in China", прочитала Ода. «А я думал, что он из Тибета!» — удивился Нема. «Кажется, Тибет занят китайцами!» — медленно произнес Фред. «Так что он оттуда!» «Нет, вы что, не понимаете?» Ода отпустила ногу Етти, прошла в торговый зал, и подняла там несколько товаров. Наконец она нашла то, что искала. Вот. Она вернулась с надувными нарукавниками для плавания. Здесь такая же надпись. «Made in China». Она стоит почти на всех игрушках. Немо с Фредом уставились на нее, раскрыв рты. «Боже мой!» От волнения Ода сдвинула очки на лоб. «Долго же до вас доходит! Йетти не настоящий, его сделали в Китае!» не настоящий немо ничего не понимал а по моему он выглядит как настоящий он игрушка повторила ода нежная как бархат мягкая игрушка из пушистого флиса кивнул етти нема с фредом уставились на него за это время айси стал ростом со взрослого мужчину и плечистым как лесоруб на игрушку он точно не походил ода застонала Она отодвинула в сторону кресло, на котором сидел Немо, и набрала в поисковике «Монстр Айси». Компьютер тут же выдал палитру картинок с плюшевыми монстрами, похожими на Айси, как две капли воды. «Монстр Айси!» — удивленно прочитал Немо. «Нежная, как бархат, мягкая игрушка из пушистого флиса! Теперь вы поняли!» — воскликнула Ода. Айси соскочил со стола и произнес выученную наизусть фразу. Рыцарь Йетти с замечательным игрушечным копьем из натурального дерева и с подвижной челюстью, которая умеет громко щелкать. «Щелк!» Он громко застучал зубами и грозно замахнулся крошечным копьем. «Ну, конечно! Какие же мы глупцы!» Немо ударил себя ладонью по лбу. «О, да права! Когда мы его распаковали, он еще выглядел как игрушка!» Поэтому он и повторяет эту фразу задумчиво сказал Фред и ткнул пальцем в экран монитора. Это его рекламный текст. «И поэтому он не любит мороженое блюда, кивнула Ода. «Потому что он не настоящий етти, он мягкая игрушка». Немо вскочил, сунул руку в дыру в лыжном костюме и ухватился за косматый мех Йетти. «Эй, попи запротестовал Айси хихикая и попытался отбиться от Нема. Но Нема не сдавался. Вот, нашел! Осел! воскликнул Йетти и щелкнул зубами, пытаясь укусить Нема за руку. Не обращая на него внимания, Нема раздвинул шерсть и показал на маленькую бирку на попе етти. Айси тоже попытался ее разглядеть и выгнулся, словно собака, которая ловит свой хвост. Стой, спокойно! остановила его Ода. Стирать при 30 градусах, прочел Немо. «Игрушка для детей старше трех лет». Он растерянно посмотрел на друзей. «Вот и доказательство. Айси — игрушка». «Я же говорила!» — Ода пожала плечами. «Вот это да!» — протянул Фред. «Значит, нам не надо отправлять его в Тибет». Отнесем его рюбелю воскликнули все трое в один голос.